Глава 63. Как герцог принял отказ. Мистер Лоу, адвокат, который потратил столько усилий, пытаясь наставить нашего друга Финиа Финна на путь истинный, теперь сам был депутатом Палаты общин, сделав таким образом очередной шаг в карьере. Если адвокат преуспевает, на определенном этапе для него естественно баллотироваться от какого-нибудь округа и не менее естественно выбирать свою политическую позицию с учетом дальнейших перспектив, не забывая внимательно следить за возрастом и положением различных кандидатов на высокие юридические должности. Когда человек трудится так усердно, как мистер Лоу, он начинает с некоторым вожделением смотреть на судейское кресло и вычислять доход от двух лет пребывания на посту генерального прокурора. Так устроена профессия, и потому немало юристов рано или поздно оказываются в палате общин. Мистер Ло усердился на Финиеса за то, что тот, будучи адвокатом, не пожелал идти протаренным путем и занялся политикой не в качестве дополнения к своему почтенному ремеслу, а так, будто она сама по себе может составить дело жизни. Юрист был убежден, что ученик совершает ошибку и в конечном счете себе навредит. Миссис Лоу уже была настроена даже более решительно, чувствуя вполне обоснованную ревность. Молодой хлыщ, как она однажды назвала Финеса, проскочил в парламент, опередив ее мужа, который шел к своей цели терпеливо и последовательно, как полагалось. Она не сдавала своих позиций и теперь, даже когда слышала, что Финес собирается жениться на богатой невесте. В ту пору ходили такие слухи, вероятно, связанные с его надеждами на Вайлет Эффингем — и близостью с мадам Гослер. «Ах, невесты с приданным», — говорила миссис Лоу. «Не очень-то я верю в это приданное, пока его не увижу. 300 или 400 фунтов в год — большое состояние для женщины. Но чтобы содержать дом в Лондоне, их не достанет. И к тому же, когда у женщины водятся деньги, она обычно сама знает, как их тратить. Он начал не с того, а кто так делает, обычно и заканчивает плохо». Финиас в ту пору стал весьма модным джентльменом, что раздражало миссис Лоу еще больше. Он охотно приходил к ним в дом, но, будучи в гостях, как ей казалось, важничал. Полагаю, она была к нашему герою несправедлива. В конце концов, вполне естественно, что теперь он принимал ее замечания не так, как прежде, когда ничего собой не представлял. Финиас действительно добился успеха. Когда он выступал в палате общин, его слушали с большим вниманием, а выступал он нечасто, лишь тогда, когда по служебной необходимости или в силу личного интереса предмет был хорошо ему знаком. Наш герой совершенно свободно вращался в высшем обществе, и если кто-то из окружения его недолюбливал, то лишь потому, что завидовал его слишком быстрому взлету. Он совершал верховые прогулки по парку на хорошей лошади, одевался с изяществом и выглядел как человек обеспеченный, по мнению миссис Лоу, совершенно незаслуженно. Когда муж рассказывал ей, что Финиас получает вполне достаточное жалование, она качала головой и выражала мнение, что лучшие времена не за горами, по всей видимости подразумевая, что супруг ее скоро будет получать жалование куда выше и, вероятнее всего, занимать должность куда более постоянную. Радикалы не будут вечно у власти. И что же ждет Финиаса потом? «Не думаю, чтобы он откладывал деньги», — говорила миссис Лоу, Откуда возьмутся сбережения, когда он содержит в городе лошадь, ездит охотиться в графство да гостит у лордов? Не удивлюсь, если окажется, что он по уши в долгах». Миссис Лоу предпочитала заботу о завтрашнем дне и надежные вложения, гордясь тем, что ее муж живет в собственном доме. «Мы платим всего 19 фунтов 10 шиллингов за аренду земли в Марилебоне. Так-то, мистер Банс» однажды сказала она достойному радикалу. «И все благодаря тому, что не забегали вперед. Когда мы поженились, у мистера Лоу не было ни гроша за душой. У меня самой ровно столько, чтобы сводить концы с концами. Но он начал как положено, и потому будущее его теперь обеспечено. Как жизнь, не повернись». Мистер Банс и миссис Лоу, хоть и расходились в политических взглядах, были согласны друг с другом в отношении Финеса. «Никогда не поверю, мэм, будто можно приносить какую-то пользу на правительственной должности», — заявлял мистер Банс. «Я, конечно, не про судей и же с ними. Без этих-то не обойтись. Но когда молодой человек получает бог знает какие денжища за то, чтобы сидеть в здоровенном кабинете в уайт задрав ноги на стол, дочитать да газеты, по мне так это несправедливо, будь он хоть двадцать раз депутат». Не берусь судить, откуда у мистера Банса были подобные представления о том, как проводят время чиновники в Уайт-Холле, но, надо сказать, они весьма распространены. Публика в целом не торопится верить, будто славная британская империя как рачительный дворецкий, держит лишь тех котов, что ловят мышей. Мистер Лоу, который теперь постоянно наблюдал Финиаса в палате общин, отчасти изменил мнение и не был так непреклонен, как супруга. Он знал, что бывший ученик, по крайней мере, составил себе имя в палате общин и начинал уже допускать, что, быть может, Финниас, выбирая будущую карьеру, проявил определенное понимание собственных способностей и склонностей. Человеку свойственно уважать тех, кого уважают окружающие, и смотреть снизу вверх на того, кто явно превосходит его на общем поле. В парламенте Финниас, без сомнения, имел репутацию более весомую, чем мистер Лоу. Он сидел на передней скамье и был знаком с первыми лицами обеих партий, чувствовал себя в палате общин как дома и наслаждался престижем, который давала правительственная должность. Кроме того, Финнис был на короткой ноге с отпрысками герцогов и братьями графов, что производило впечатление даже на мистера Лоу. Видя все это, почтенный адвокат уже не мог быть уверен в своей правоте. Как смотреть на прежнего воспитанника свысока? если знакомство с финисом стало едва ли не привилегией. Оттого мистер Лоу был чрезвычайно удивлен, когда финис однажды заговорил с ним откровенно, спросив, каковы будут шансы на успех, если сейчас он оставит политику и займется юриспруденцией, чтобы зарабатывать на жизнь. «Вначале вам, естественно, пришлось бы нелегко», отвечал мистер Лоу. «Нелегко, но, полагаю, не безнадежно». Тот факт, что я был на государственной службе, не стал бы для меня губительным. Губительным — нет, не стоит преувеличивать. Случалось, некоторые начинали карьеру уже после 40 и достигали успеха, даже становились судьями. Против вас будет некоторое предубеждение, и его потребуется преодолеть, вот и все. Законники не слишком любят адвокатов, которые занимаются чем-то помимо адвокатской практики. Законники весьма упрямы, знаю. — сказал Финес. Да, и кроме того, единожды сбросив оковы ученичества, вам будет трудно вновь оказаться в положении, где требуется смирение и податливость. Вам придется сидеть и ждать дел в суде вице-канцлера, и это после того, как вы сверху вниз смотрели на вице-канцлеров и им подобных. Едва ли это будет иметь для меня значение. Но для других будет, и вы скоро с этим столкнетесь но вы же не думаете о юриспруденции всерьез вполне всерьез но от чего я полагал что вы с каждым днем все дальше от подобной перспективы мое положение ненадежно что ж так и есть с этим я могу согласиться но все же сейчас оно надежнее чем раньше а вы не совсем меня понимаете что если я потеряю место в парламенте Я бы сказал, что на следующие четыре года вы в безопасности. Увы, этого никто не может знать точно. Допустим, я решил бы выступить против политики правительства. Этого делать не следует. Вы с ними в одной лодке и должны в ней оставаться. Я полагал, что вам это дается легко. Не так легко, как кажется. Необходимость сидеть в лодке, не раскачивая ее, сама по себе не слишком приятна. Я бы сказал, весьма досадно. И в конце концов наступает момент кризиса, когда далее хранить молчание более невозможно. Разве сейчас такой момент? Не сказал бы. Но я начинаю понимать, что мне не нравится быть связанным по рукам и ногам. Когда я вижу, как другие депутаты делают и говорят все, что им вздумается, меня охватывает ярость. Взять хоть Робсона. Он попробовал себя на службе, пробыл в должности года два и ушел. И ей-богу, теперь не сыскать депутата, который пользовался бы таким уважением, как он. Робсон стал вдвое значительнее, чем когда сидел на правительственной скамье. Он ведь человек обеспеченный, не так ли? Полагаю, да. Разумеется, достаточно обеспеченный, раз до сих пор не умер с голоду. Он никогда не зарабатывал себе на жизнь, у его жены имелись деньги. Дорогой мой Фин, это все меняет. Когда у человека есть средства, он может поступать, как ему заблагорассудится. Женитесь на женщине с деньгами и поступайте так же, не заботясь о жаловании в Министерстве по делам колоний. Но тот, у кого денег нет, разумеется, должен приспосабливаться к требованиям своего ремесла, даже если от него потребуется лицемерие. Я этого не говорил. Но я говорю, дорогой Лоу. Человек, который готов голосовать за то, что черное — это белое, потому что ему так велели, лицемер. «Не тревожьтесь, друг мой, я, наверное, справлюсь. Только не рассказывайте об этом разговоре своей супруге, а то она будет еще строже ко мне при встрече». Услышав такие речи, мистер Лоу начал думать, что, возможно, суждения жены были ближе к истине, чем его собственные. Итак... Робсон был свободен в своих действиях, потому что женился на женщине с деньгами. Финнис говорил себе, что этот путь открыт и для него. Он тоже мог найти невесту с приданным. У Вайлет Эффингем были деньги, достаточно, чтобы дать ему независимость, если бы ему только удалось жениться на Вайлет. Деньги были и у мадам Гослер, и немалые. В голову нашему герою начала уже закрадываться мысль, что сделай он предложение мадам Гослер, та его примет. Но уж лучше вернуться в адвокатуру, начав опять с нуля, с самого низа. Лучше чистить обувь адвокатам, чем жениться из одной корысти. Чем жениться на ком угодно, пока есть шанс завоевать Вайлет. Было, однако, весьма желательно удостовериться, имеется ли у него этот шанс. Стоял июль. Через месяц все разъедутся из города. До конца августа Финиас должен был отправиться в Ирландию с мистером Монком и он понимал, что в Ирландии могут быть сказаны слова, после которых он сочтет своим долгом подать в отставку. Поэтому вопрос о приданном мисс Эффингем в эту пору волновал его особенно сильно. Финиас ни разу не говорил с лордом Брэнфордом со дня их размолвки и ни разу не был в доме на Портмансквер. С леди Лорой он иногда встречался в свете и всякий раз с ней беседовал. Она была к нему доброжелательна, но их прежняя близость так и не возобновилась. До него доходили слухи, что с мужем она не в ладах, но, когда об этом упоминали в его присутствии, предпочитал отмалчиваться. Ему, во всяком случае, несчастливый брак леди Лоры обсуждать не подобало. С лордом Чилтерном наш герой виделся раз или два за последний месяц, и они встречались как друзья. Разумеется, Финиас не мог спросить о Вайлет, но знал, что его приятель вновь помирился с отцом. «Со мной он поссорился, как тебе известно», — вздохнул Финиас. Мне очень жаль, но что я мог поделать? Обстоятельства сложились так, что я был вынужден все ему рассказать. Только не думай, будто я тебя виню. Без сомнения, лучше, чтобы ему все было известно. Как бы то ни было, для тебя, полагаю, это не имеет большого значения. Неприятно ссориться с теми, кто всегда был к тебе добр. Но твоей вины в этом нет, а он со временем смягчится. Когда я улажу свои дела, можешь быть уверен, я сделаю все возможное, чтобы вас помирить. Но от чего ты больше не видишься с Лорой? От чего все в жизни идет на выворот? С горечью вопросил Финес. Когда я упомянул твое имя при Кеннеди на днях, тот стал мрачнее тучи. Но с ним поссориться не мудрено. Я сам его не выношу. Знаешь, иногда мне кажется, что Лоре придется его бросить, и в семье будет очередной скандал. Слышать такие сетования от лорда Чилтерна было, конечно, забавно, но про Вайлет он не говорил ни слова. И Финиас не знал, как выведать хоть что-нибудь. Леди Лора пролила бы свет на происходящее, но к ней он обратиться не мог. Финиас ходил с визитами к леди Болдок так часто, как только позволяли приличия, и иногда виделся там с Вайлет, но лишь виделся, иных возможностей ему не представлялось. Меж тем шли дни и недели. Приближалось время, когда ему придется уехать. Конец сезона, который для людей, занятых трудом, как наш герой, всегда был наполнен приятным предвкушением, теперь навевал тоску. Финнис чувствовал, что находится в совсем ином и отнюдь неравном положении по сравнению со своими лондонскими знакомыми. В прежние времена, когда его приглашали в Лох-Линтер или Солсби, и все прочие разъезжались по собственным Лох-Линтерам и Солсби, он был вполне доволен своей участью. Но сейчас мысль о ежегодном путешествии в Ирландию ввергала нашего героя в уныние. Разумеется, он, как всякий человек, любил своих родителей и сестер. Но прискорбные перемены в жизни заставляли его ощущать себя в Лондоне чужаком. Финиасу хотелось бы стрелять куропаток в Лох-Линтере или фазанов в солсби или охотиться на лис в Уиллингфорде, а еще лучше ухаживать за Вайлетт Эффингем, где бы та ни находилась. Но все это теперь было для него недоступно. Оставалось лишь скучать в Килала или вернуться на Даунинг-стрит и провести полгода с августа по февраль за работой. Мистер Монг, конечно, собирался поехать с ним на несколько недель, но даже общество почтенного политика не могло служить заменой тем удовольствиям, которых лишался Финиас. Парламентская сессия продолжалась без каких-либо волнений. Обсуждение Биля о реформе для Ирландии отложили до следующего года, что было важным достижением. Финес провел свой законопроект о канадской железной дороге, а также множество более мелких решений с ним связанных таким образом, что это значительно укрепило его репутацию. Противодействие оппозиции было достаточно ощутимым, чтобы придать работе интерес и привлечь внимание к законопроекту среди прочих вопросов, обсуждавшихся во время текущей сессии. Лорд Кантриб заседал в Палате лордов, поэтому в Палате общин вся работа легла на плечи Финеса благодаря чему он стал заметной фигурой среди помощников статс-секретарей. Тем не менее, когда наш герой попробовал заговорить с лидерами своей партии о других вопросах, приобретающих все большую остроту, например, о правах ирландских арендаторов, он почувствовал, что его словам не придают значения. В этом году, впрочем, уже невозможно было сделать ничего, поэтому пристальное размышление можно было отложить, не испытывая угрызений совести. Даже мистер Монг не советовал Финису углубляться в предмет, если тот невзначай затрагивал его в беседе. В начале июля, когда установилась жара и все принялись жаловаться на вонь от реки, а депутаты уже грезили об охоте на куропаток и считали дни до конца сессии, Финис услышал весть, о которой вскоре судачило уже все высшее общество. Герцог Амнийский задумал устроить пикник на своей вилле под Литемзы, выше по течению от Ричмонда. Праздник планировался такой, какого еще не видывал свет. Особенно примечательно было то, что герцог никогда прежде не делал ничего подобного. Вилла называлась Хорнс. Герцог подарил ее леди Гленкоре на свадьбу, но теперешний пикник намерен был дать от собственного имени. По такому случаю вилла Хорнс со всеми своими садами, оранжереями, лужайками, зарослями, выгонами, лодочными навесами и лодками — должна была обрести самое яркое и праздничное убранство. Десятки работников трудились, не покладая рук, три первые недели июля. Никто не мог взять в толк, почему герцог вдруг затеял этот прием, взвалив на себя непривычные заботы. Но леди Гленкора знала, а мадам Гослер, со свойственной ей проницательностью, догадалась об истинной причине. Получив неожиданный отказ, герцог понял, что должен либо принять его, либо продолжать настойчиво добиваться своего. После дня размышлений он решил выбрать первое. Луна с неба была чрезвычайно желанна, но, быть может, в конечном счете лучше обойтись без нее. Смирившись с отказом, нужно было, в свою очередь, либо стойко вынести удар, либо бежать, хоть бы на пресловутую виллу в кома. Сперва бегство казалось лучшим или, по крайней мере, более приятным исходом. Но в конце концов герцог решил, что не станет этого делать и выдержит испытаний, не дрогнув, и потому устроит свой грандиозный пикник на Вилле Хорнс. Но кто удостоится приглашения? К концу первой недели июля этот вопрос заставлял многих в Лондоне трепетать от волнения. Герцог, давая краткие указания леди Гленкори, подчеркнул, что ей следует быть особенно разборчивой, когда будет рассылать приглашение. Ее королевское высочество принцесса и его королевское высочество принц милостиво согласились почтить праздник своим присутствием. Герцог сам составил короткий список, включавший не более дюжины имен. Леди Глинкора должна была собрать основную массу приглашенных — 500 счастливчиков из 10 тысяч, составлявших лондонское общество. В личном списке герцога было имя мадам Гослер. Леди Глинкора все поняла. Мадам Гослер, получив приглашение, также решила, что все понимает, и пришла к выводу, что герцог ведет себя весьма благородно. Списки гостей, без сомнения, доставили хозяйке много хлопот и вызвали немало негодования. Те, кто считал себя достойным приглашения, но так его и не получил, преисполнились гнева на своих более удачливых друзей, вместо того, чтобы злиться на истинных виновников такого пренебрежения — герцога или леди Глинкору. Вскоре стало известно, что распределением милости ведала именно последнее и, полагаю, утомилась своей задачей куда раньше, чем ее удалось завершить. Пикник был назначен на среду, 27 июля, и борьба за приглашение перед этим приобрела такую остроту, что соискатели с настойчивостью поистине невероятной одолевали леди Глинкору письмами, полными жалоб, протестов и разнообразных доводов в свою пользу. «Нет уж, это слишком» сказала леди Гленкора своей близкой подруге миссис Грей, получив послание от миссис Бонтин, в котором подробнейшим образом описывались все случаи, когда мистер Бонтин поддерживал мистера Паллизера в парламенте, равно как и его намерение поступать так же в будущем. Приглашения ей не видать. Пусть хоть завтра отправляет Плантагенета на скамьи оппозиции, если сможет. Миссис Бонтин приглашению не получила, а узнав, что наш герой его удостоился, пришла в ярость. Финниас был заклеймен ирландским авантюристом. Она глубоко сожалела обо всем, что мистер Бонтин когда-либо сделал в помощь этому выскочке. Впрочем, едва ли у нее накопилось много поводов для сожаления. Мистер Бонтин ни разу не пошевелил ради Финниаса и пальцем. Как бы то ни было, наш герой приглашение получил и, конечно, принял. Ворота сада открылись в 4 часа. На 5 часов был запланирован ранний ужин в шатрах, после чего гостям предлагалось гулять, танцевать или же, воспользовавшись моментом, ворковать о любви меж стогов, как им заблагорассудится. Стога были приготовлены заранее, любовь требовалась собственная. Финиас отправлялся в гости с большим ее запасом, зная, что на пикнике будет Вайолет Эффингем. Полтора часа леди Гленкора провела на ногах в салоне, через который гости проходили в сад. Каждому прибывшему она сообщала, что герцог на лужайке. Каждому за единственным исключением. Мадам Гослер, она не обмолвилась о герцоге ни словом. «Я так рада видеть вас, моя дорогая», сказала леди Гленкора, пожимая своей подруге руку. «Непременно найду вас, если не умру от усталости». Снаружи мадам Гослер тут же окружила множество знакомых. Через несколько минут она увидела герцога, расположившегося в кресле у самого берега, и храбро приблизилась к нему, чтобы поблагодарить за приглашение. «Это я должен быть признателен вам за то, что вы украсили наш праздник своим присутствием», сказал герцог, вставая ей навстречу. Вокруг было с дюжину гостей, поэтому неловкости не возникло. В этот момент сообщили, что прибыли их королевские высочества, и герцог, разумеется, отправился их встречать. Более они с мадам Гослер в тот день не разговаривали. Финнис пришел поздно, около семи, когда банкет уже закончился. Полагаю, в этом он был прав. Банкет в шатрах теряет в удобстве едва ли не больше, чем приобретает в романтике. Небольшой пикник на траве может быть неплох, а пройденное расстояние служит ему достаточным оправданием, превращая в своего рода необходимость. Хрупкий человеческий организм нуждается в поддержке. И коли уж этот организм так далеко зашел в поисках прекрасного, то, несомненно, заслуживает лучшего, что можно предложить ему в необычных обстоятельствах. А потому, да здравствуют холодные пироги, салаты, цыплята и шампанское. Раз ничего более изысканного сейчас недоступно, давайте подкрепим силы, расположившись на ковре из мха, и постараемся забыть о неудобствах, любуясь окружающей зеленью. Глядишь, и милая Мэри, сидя на маленькой подушке, прихваченной из коляски, и не желая принимать чрезмерно щедрое предложение воспользоваться ей в одиночку, допустит близость более тесную, чем позволяют привычные стулья в столовой. Во всем этом есть своя приятность, но банкет на узком столе в палатке, по моему мнению, ее решительно лишен. Финиас явился, когда шатры уже почти опустели, а леди Глинкора, едва не падавшая от усталости, отдыхала в глубине дома. Герцог в это время ужинал с их королевскими высочествами и еще тремя четырьмя специально отобранными гостями внутри со всем возможным комфортом. На улице начались танцы, и гости поговаривали, что было бы куда лучше поскорее перейти под крышу и танцевать на твердом полу. Ведь хотя из всех видов приемов пикник в саду почитается наивысшей усладой, присутствующие неизменно стремятся покинуть сад как можно скорее. Несколько страстных любителей загородных красот расположились у стогов сена, а четверо одиноких девиц тщетно пытались привлечь молодых людей, играя в крокет в уголке. Я не уверен, впрочем, что парочки влюбленных в стогах и любительницы крокета не были актерами, которых леди Глинкора наняла для создания атмосферы. Пробыв на лужайке совсем недолго, Финниас увидел леди Лору Кеннеди в обществе другой дамы и барингтона Эрла. «Вам, выходит, посчастливилось?» сказал Барингтон, приветствуя нашего героя. Посчастливилось в чем? Ну как же, получить приглашение. Мне для этого пришлось пообещать три таможенных должности и очень прозрачно намекнуть на скорую вакансию епископа. Но ну, что поделаешь, успех окупает все. Единственное, что меня тревожит теперь, это как добраться до Лондона. Леди Лора пожала Финесу руку, а когда он вознамерился отойти, прошла с ним пару шагов, прошептав: «Мистер Фин». Если вы еще не уезжаете, найдите меня через некоторое время. Мне нужно с вами поговорить. Я буду на берегу и останусь здесь еще около часа». Финиас обещал найти ее и направился дальше, сам не зная куда. Он желал одного — отыскать Вайлет Эффингем. Хотя даже если бы это удалось, едва ли у него был шанс посидеть с нею под стогом.